Глава четвертая. НЕТ. Короткие наблюдения перед тем, как эта поездка изменит нас навсегда, поскольку она нас обязательно изменит. Среда, вечер, число? Какое-то марта на подъезде к Нью-Йорку. Тимоти. Розово-золотистый, двухдюймовый слой плотного жира, покрывающего толстые пластины мышц. Крупный, массивный, сойдет за защитника, если займется футболом. Голубые англиканские глаза всегда насмешливые. Укладывает тебя на лопатки одной лишь дружелюбной улыбкой. Манерность американской аристократии. Носит короткую армейскую стрижку в наше время, желая показать миру, что он сам по себе. Из кожи вон лезет, чтобы казаться ленивым и грубым. Большой кот, сонный лев, берегись. Львы умнее, чем кажутся, и двигаются быстрее, чем хотелось бы их жертвам. Элли, черно-белый, хрупкий, худощавый, глаза-бусинки – на дюйм выше меня, но все равно невысокий. Тонкие чувственные губы, сильный подбородок, вьющиеся шевелюра из ассирийских завитушек. Кожа белая-прибелая, он никогда не загорал. Через час после бритья ему снова нужно бриться. Густой волосяной покров на груди и бедрах. Он имел бы вполне мужественный вид, не будь он таким неосновательным. С девицами ему не везло. Я бы им занялся, да не в моем он вкусе, слишком уж похож на меня самого. Общее впечатление уязвимости. Быстрый, цепкий ум, не настолько глубокий, как ему кажется, но не дурак. В основе своей средневековый схоласт. Я желто-зеленый, маленький шустрый эльф с неуклюжим нутром под этой шустростью. Мягкие, спутанные золотисто-коричневые волосы торчат нимбом. Лоб высокий и становится все выше, черт бы его побрал. Ты похож на фигуру с картины «Фра Анджелико», как сказали мне две разные девчонки, В течение одной недели. Должно быть, они ходят на одни и те же лекции по искусствоведению. Я определенно похож на священника, так всегда гавайвала моя матушка. Она видела меня кротким монсеньором, исцеляющим муки душевные. Извини, мамочка, папа римский такого не захочет. Девица — другое дело. Они интуитивно чувствуют, что я голубой, и тем не менее предлагают себя. Зря стараются. Пишу неплохие стихи и паршивые рассказы. Хватило б духу, взялся бы за роман. «Предполагаю, что умру молодым. Чтобы держать марку, должен постоянно помышлять о самоубийстве». Оливер. Розово-золотистый вроде Тимати, но по-другому совсем иначе. Тимати грубый, основательный столб. Оливер – свечка. Невероятное лицо и тело кинозвезды. Шесть футов три дюйма, широченные плечи, узкие бедра, идеальные пропорции. Тип сильного молчаливого человека. Красив, знает об этом и плевать хотел на свою красоту. Мальчик с канзасской фермы. Черты открытые и простодушные. Очень светлые, почти белые длинные волосы. Со спины похож на крупную девушку, если не считать талии. Мышцы у него не такие рельефные, как у Тимати. Они у него плоские и длинные. Никто не заблуждается насчет деревенской флегматичности Оливера. За мягкостью взгляда его холодных голубых глаз кроется неукротимый дух. То, что у него творится в голове, можно сравнить с бурлящей городской жизнью Нью-Йорка, и планы он вынашивает чистолюбивые. И все же от него исходят волны какого-то благородства. Если бы я только мог очиститься в этом ослепительном сиянии. Если бы я только мог. Наш возраст. Тимати в феврале исполнялось 22 года. Мне 21,5. Оливеру в январе стукнуло 21. Элли половиной. Тимати Рыба, Я Скорпион, Оливер Козерог, Элли Дева.